Лейтенант уставился на скульптуру, медленно сканируя взглядом от шлема и до постамента. Тут-то и был замечен тонкий овражек срезы, проходящий ровно над левым передним копытом боевого коня. Юлик подошел ближе, всмотрелся, затем протянул руку и попробовал его пошевелить. К удивлению лейтенанта, копыто отдалось довольно легко, тогда он... Обхватил ладони бронзовой копытий бок, сжал пальцы и резко потянул на себя. Копыта выскользнуло из-под лошадиной конечности, словно было смазано по срезу качественным немецким гуталином, и оказалось в руке у шварца. Тот прикинул вес, покачав бронзу на ладони, и уважительно задрал глаза в небо. Килон опять потянет не меньше, да, товарищ лейтенант? Спросил сухотерин. «А то и на все семь!» Юлик согласно кивнул. «Никак не меньше!» Еще раз взвесил находку на руке. «Короче, так, Фридрих, реквизирую. Год, Обратился он к памятнику. «По закону военного времени. А то гвидоши никогда не простит. Должок мне меня имеется. Ясно тебе!» Фридрих безмолвствовал. Юлий Шварц подошел к Копелю, открыл дверь, и швырнул копыты под ноги пассажирского места. — А тебе другой прилепят, понял? Федька уже заводил двигатель. Рекносировка была завершена. Юлик решил попрощаться с памятником и подвел утешительный итог визита. — Отольют тебе новое копыто, как положено, и приварит. Так что стой, пока и не заваливайся, а то придавишь кого, не дай бог. Опель фыркнул, выпустил вонючее облако отработанного газа и тронулся с места. Проехав метров сорок, Федька внезапно дал по тормозам. — Ты что, — удивил Шварц, — забыл чего? — Ага, забыл, товарищ лейтенант, — ответил Сухотерин и состроил хитрую морду. — Сейчас вернусь. Вы только в машине сидите. Ага. Он обошел Опель, открыл багажник и вытащил противотанковую гранату. Взвесил на руки, глянул на Фридриха. Ухмыльнулся и выдернул щеку, затем, что и силы размахнулся и запустил гранату в памятник. Сам раскочил за опель и присел. Через несколько секунд раздался оглушительной силы взрыв. Юлик подскочил на своем сиденье обернулся. Сквозь облако пыли он увидел, как медленно заваливается на бок, взрывом Фридрих, освободитель вместе своим бескопытным конем. Как тяжело грохаются на площадной булыжник доблестной рыцарь, его сводительный меч, как переламывается пола его крестоносное тело, и куски отлетают в сторону от безголового коня, падая на обломки кирпичной кладки и битый черепиц. Сухотерин вскочил на ноги и громко заржал, тыча пальцем в то, что осталось от бронзовой памяти. — Видали, товарищ лейтенант, как я ловко! Теперь уж точно... Ни на не завалится, тоишь, то ишь выстрелился, как у себя дома. ведь тут наш дом, русских. Да, товарищ лейтенант? Федька снова душевно хохотнул и захлопнул крышку багажника. Ну что, едем? Шварц молча смотрел, как садится обратно на руины, сорванный с них взрывом пыль. Ты что ж наделал, гаден? Аж тихо спросил он водителя, уперев в него глаза. Под трибунал захотел? Тот жался. — А чего, товарищ лейтенант? Вы же сами сказали, чтоб не сдавил кого. И еще это, у меня же граната осталась одна, неиспользованная, противотанковая, а я ни разу так не попробовал гранаты этих. А против танков теперь нам для чего? Ну, я подумал, чтоб добро не пропадать, а тут как раз этот подвернулся. Он испуганным кивком указал на завальную скульптуру. — Фридрих ваш этот, ну, я его и того положил на земь, в общем, думал, одобрите внезапно. Он выдавил испуганную улыбку. «Войнаш, делай веселое ведь. Все так говорят, а?» «Ты гаденыш и придурок за дно!» Обреченно промолвил лейтенант и спрыгнул в пыль. «Тебе бы на кладбище работать могильщиком, а тебя идиота людям жизнь налаживать оставили!» Он круто развернулся и двинул к машине. «Ладно, заводись, валим отсюда, пока не поздно!» Автомобиль снова фыркнул синим, и покатил прочь от поверженного осводителя к месту размещения будущей городской комендатуры, чтобы оттуда начать налаживать мирную жизнь недобитым гвидоновыми снарядами крамовчанам. За время работы Джона Харпера на советскую разведку близняшкам при и Патриции Харпер удалось навестить родителей трижды. Первый раз в ноябре-декабре 43-го, когда Джон присоединившись к посольскому дипкорпусу, присутствовал на Тегеранской конференции. Реализуя двойную задачу от двух хозяев, ему удалось вывести девочек в Москву, а уж оттуда перебросить в Сочи, чтобы они повидали мать. Сам же улетел в тигран Нора, ни разу к тому времени не покидавшая Советский Союз, просто не могла не быть в курсе произошедших в их с женом жизни перемен. Она знала большую часть правды прекрасно осознавая роль заложницы жизни своей мужа. Это значило, что и детей, если размотать всю эту дьявольскую цепочку, начиная от момента вежливого предложения сотрудников НКВД. Контроль за ее жизнью велся круглосуточный. Соглядатые уж откровенно не маскировались, да и не было теперь уж особого смысла в этих играх. Обе стороны досконально знали правила и неукоснительно придерживались их, стараясь не нарушать шаткого равновесия. Отсутствие супруги в Москве Джон объяснял ухудшающимся самочувствием норы, которая нашла для себя лучший в мире климат, Черноморское побережье в районе, примыкающем к Сочи и Кавказу, в районе курортной хосты, славящейся чистейшим воздухом и бесподобными лечебными грязями. Как долго продержится эта легенда, Харпер доподанно не знал. Но чуть разведчика подсказывало, что край уже виден, уже мерцает и не исключена ситуация, когда в таком будущем придется переквалифицироваться в перебейщике. Не головой, кишками, ощущал он слабый, но настойчивый сигнал изнутри. Однако, чем дальше заходило дело,. И чем больше Джон Ли Харпер приносил реальной пользы своим новым опекунам, тем чаще он ловил себя на мысли о том, что мир отчего-то меняется. Мир приобретает новые устойчивые формы. Мир не принадлежит больше Западу. Мир постепенно перетягивается на восток. Медленно, но уверенно приоткрывая для себя новые, незапятные, бесчеловечным капитализмом человеческий горизонт. И потом... Он ничего не мог с собой поделать. Да и не хотел уже. Ему чего то нравились эти странные русские. Их душевная широта и непривычная стеснительность, глуповатая щедрость и наплевательская бесшабашность в быту, умение вникать в дело, когда того требует жизнь, и доводить себя в работе до иступления и полной самодачи. Их Сталин, наконец... И ты верно, кумир, идол, вождь вождей?»